Глава 20. Поединок чести. Судья опустил руку, и арена взорвалась ревом толпы. Но весь этот шум словно остался где-то далеко. В бою существовали только я, мой противник и пространство между нами. Абель не спешил атаковать. Он держал свой двуручник в классической стойке, меч перед собой слегка наклонен вперед, готовый как к защите, так и к мощному рубящему удару. «Профессиональная позиция, никаких изысков или вычурности». Я принял стойку лунного серпа, легкую, подвижную, позволяющую быстро переходить от обороны к атаке. Мой полуторный меч лежал в руке, естественно, словно был частью тела. Мы начали медленно кружить друг вокруг друга, изучая движение противника. Песок под ногами хрустел тихо, почти не слышно, подрёв трибун. Абель сделал первый ход. Быстрый выпад, проверяющий мою реакцию. Двуручник описал широкую дугу, целяясь в мою левую сторону. Я отступил на полшага и парировал удар, направляя его клинок в сторону. Звон металла, металл прокатился по арене. «Неплохо!» – пробормотал Абель, тут же переходя к, ко второй атаке. На этот раз он нанес серию коротких ударов. Удивительно для двуручника. Обычно такое оружие используют для мощных, размашистых атак, но клановый представитель сумел адаптировать его под более универсальный стиль. Я парировал первый удар, уклонился от второго, заблокировал третий – Каждое движение Абели было точным, выверенным. Никакой траты энергии впустую. — А ты точно церанг? — усмехнулся он, нанося еще один удар сверху вниз. Я отбил атаку, направив его клинок в песок, и тут же контратаковал. Мой меч прошел в дюйме от его горла. Абель едва успел отклониться. — Иногда ранги врут, — ответил я, слегка улыбнувшись и переходя к следующей атаке. Стойка лунного серпа была хороша для быстрых, точных ударов, я нанес серию коротких выпадов, проверяя защиту противника. Абель парировал каждый удар, но я видел, ему приходится напрягаться. Мы сошлись в ближнем бою. Наши клинки заплясали в воздухе, создавая непрерывную симфонию звона. Удар, парирование, контратака, блок. Ни один из нас пока не получил преимущества. И тут мой противник удивил меня. Несмотря на свои габариты и тяжелый меч, он двигался быстро. Намного быстрее, чем должен был по всем законам мира. Его так и... Следовали одна за другой без паузного становления, а ноги перемещались по песку с легкостью танцора. «Интересно», — пробормотал я, отбивая особенно быстрый удар. Абель ухмыльнулся и отступил на несколько шагов. «Хватит разминки», — сказал он и поднял свободную руку. Воздух вокруг него начал трещать. Мелкие искры заплясали между пальцев, а глаза засветились голубоватым блеском. Магия с аспектом молнии — одна из самых опасных стихий для ближнего боя. «Теперь посмотрим, как справишься с этим». Абель исчез. Не отступил, не отскочил. Именно исчез, превратившись в размытое пятно молний. Я, доверившись опыту инстинктам, подался влево, и двуручник прошел там, где секунду назад была моя голова. Абель материализовался за моей спиной, уже нанося следующий удар. Я развернулся, едва успев поставить блок. Силу удара отбросило меня на несколько шагов назад. «Вот оно что!» — усмехнулся я. Скорость нивелирует, неповоротливость тяжелого оружия — необычная комбинация. Абель снова исчез в молниях и атаковал с другой стороны. На этот раз я был готов. Перешел к стойке рассеивающегося тумана, превратившись в постоянно движущуюся тень. Его клинок прошел сквозь то место, где я должен был находиться, но меня там уже не было. Я появился сбоку и нанес удар по его ребрам. Абель телепортировался прочь в последний момент, но мой меч все же оставил неглубокую царапину на его теле. «Ха! Мне нравится!» Он вытер кровь большим пальцем, явно войдя в ковкус битвы. Следом Монклер начал атаковать с бешеной скоростью, прыгая каждые несколько секунд и оставляя за собой след из потрескивающих разрядов. Удар слева. Исчезновение. Появился справа. Новый удар. Снова исчез. Против обычного противника такая тактика была бы смертельной. Стойка рассеивающегося тумана позволяла мне постоянно двигаться, Никогда не оставаясь в одной точке больше мгновения. Каждый раз, когда Абель появлялся рядом, я уже переходил в другое место. Мы превратились в два размытых пятна, мелькающих по арене. Зрители едва успевали следить за нашими движениями, поэтому приходили в неистовство. Похоже, мне так часто доводилось видеть подобные сражения. Постепенно я начал улавливать закономерность в его атаках. Абель был быстр, но молнии требовали энергии. Он не мог прыгать бесконечно. Я перешел к стойке буревестника, позволив молниям заплясать вокруг моего клинка. Если он использует молнии, то я не отстаю. Следующий его телепорт я встретил трещащим разрядом. Абель появился прямо в облаке искр и инстинктивно отшатнулся. Этого мгновения хватило. Я нанес удар снизу вверх, целясь его правое плечо. Абель едва успел заблокировать атаку, но сила удара молнии заставила его руки онеметь. «Молнии против молнии!» – усмехнулся он встряхивая кистьями. «Интересный подход!» Но теперь преимущество было на его стороне. У него была настоящая магия, изученная годами тренировок. У меня лишь навыки, которые работали в полсилы, поскольку меч мог в любой момент сломаться, если я не рассчитаю усилия. Абель перешел в наступление. Его телепорты стали более непредсказуемыми, а удары мощнее. Молнии вокруг его меча пылали ярче, каждое касание клинков сопровождалось разрядами. Я отступал, постоянно меняя стойки. Пустой клинок для защиты, лунный серп для контратак, рассеивающийся туман для уклонений. То, что было немыслимым тысячу лет назад, и то, что позволило мне стать членом отряда, положившего конец экспансии демонов. Но Абель не давал мне передышки. Его двуручник обрушился на мою защиту с силы молота. Я парировал ударную электричество, прошло по моему клинку, заставив руки дрогнуть. Устаешь, парень! поинтересовался Абель, нанося следующий удар. «Пока нет», — ответил я, блокируя атаку. «А ты?» Но правда была в том, что он действительно закреплял преимущество. Без своего меча я был ограничен в техниках. К тому же магия Абеля была более мощной и отработанной. Нужно менять тактику. Я отскочил назад, создав дистанцию, и перешел к стойке хрустального цветка. Оборонительная техника, созданная для того, чтобы сделать воина практически неуязвимым. Дыхание изменилось. Глубокий вдох, медленный выдох, концентрация энергии в центре тела, затем ее распределение по конечностям. Абель атаковал, его клинок засверкал молниями, но когда двуручник должен был коснуться моего тела, я просто исчез из поля его удара, двигаясь с идеальной точностью. Следующий удар прошел в миллиметре от моего лица, третий скользнул по рукаву, не причинив вреда, четвертый рассек воздух там, где секунду назад была моя нога. — Что за... — пробормотал Абель, нанося очередную атаку. Я танцевал между его ударами, словно капли дождя. Каждое движение было рассчитано с невероятной точностью. Каждый поворот тела идеально выверен. Стойка хрустального цветка требовала полной концентрации, но результат стоил усилий. Абель атаковал с бешеной яростью, но не мог меня коснуться. Толпа заревела от восторга. Видимо, такое зрелище не часто встречалось на этой арене. Постепенно я начал переходить от чистой обороны к контратакам. Уклонившись от очередного удара, наносил быстрый выпад в открывшуюся брешь в защите Абеля. Первый удар оставил неглубокую царапину на его предплечье. Второй – порез на бедре. Третий едва не достиг горла, но Абель успел прыгнуть прочь, оставив в воздухе пляшущие разряды. «Ловко!» – признался он тяжело дыша. «Но у меня есть кое-что еще!» Абель отступил к центру арены и изменил стойку. Теперь он держал двуручник обеими руками, приподняв его над головой. Молнии вокруг клинка стали ярче, плотнее. Воздух наполнился треском. Волосы на затылке встали дыбом от напряжения, повисшего в воздухе. И тут Абель совершенно внезапно изменил тактику. Вместо своих быстрых телепортов он ринулся в лобовую атаку, намеренно подставляясь под мой удар. И все же был быстрее. Мой меч пронзил его левое плечо, но Абель даже не замедлился. Его двуручник обрушился на меня с чудовищной силой, окруженной к... коконом молнией. Я едва успел отскочить, но разряд все равно задел мою правую руку. Острая боль пронзила тело, а пальцы немели. «Идешь в размен?» — усмехнулся я, встряхивая рукой. «Отчаянный шаг. Иногда нужно рискнуть, чтобы победить!» Безумно улыбаясь, ответил Абель, не обращая внимания на кровь, текущую раны на плече. Он снова атаковал, намеренно игнорируя собственную защиту. Его клинок прошел в дюйме от моей головы, а мой меч оставил глубокий порез на его боку. Но это было опасно. В размене Абель имел преимущество, магия давала дополнительную защиту. Мне нужно избегать прямых столкновений. Я отступил, переходя к мобильной тактике. Но Абель упорно навязывал ближний бой, не давая мне возможности использовать скорость. Еще один размен. Мой клинок разрезал защиту на его груди. Его двуручный меч оставил жгучую царапину на моем боку. Следующий. Я получил удар по левому плечу. Он – глубокую рану на правой ноге. Кровь текла по песку, окрашивая его в темные пятна. Мы оба тяжело дышали, но продолжали сражаться. И тут я увидел свой шанс. Абель немного замедлился после очередного размена. Рана на ноге мешала ему двигаться с прежней скоростью. Я перешел к стойке одного удара, концентрируя всю энергию в единственном движении. Время замедлилось. Абель поднимал свой меч для очередной атаки, но я уже двигался. Мой клинок нацелился точно в сухожилие его левой ноги. «Удар достиг цели». Сталь прошла сквозь кожу и мышцы, перерезав связки. Абель зашипел от боли и рухнул на одно колено. Но одновременно с этим его меч достиг моей груди. Я успел отклониться, но лезвие все равно прочертило глубокую борозду по ребрам. Мы оба отскочили друг от друга, тяжело дыша. Абель с трудом держался на ногах, опираясь на свой меч. Левая нога почти не слушалась его. — Достал! — сказал он, сплевывая кровь. — Но это еще не конец. В его глазах появился новый блеск. Не просто решимость, что-то большее, предвкушение. «Давно я не использовал этой техники», — произнес Абель, медленно поднимаясь. «Но ты заслужил увидеть их». На трибунах кто-то закричал. «Он готовится к молниеносному расколу. Этой техникой он убил босса орангового разлома». Другой голос добавил. «Если он использует и гнев бури, то арену можно разнести к чертовой матери. Сделайте с этим что-нибудь». Воздух вокруг Абеля начал сгущаться. Молнии больше не просто плясали вокруг его меча. Они формировали сложные узоры, создавая в воздухе что-то похожее на рунические символы. «Молниеносный раскол!» – произнес он торжественно. Двуручник засиял ослепительным светом. Абель поднял его над головой, и весь клинок превратился в сгусток чистой электрической энергии. Затем он обрушил меч вниз. Даже не на меня, а просто вниз, в песок арены. Но от удара пошла трещина не в камне, а в самом пространстве. Молнии раскололи реальность, создав зигзагообразный разлом, который несся прямо на меня. Я видел эту атаку за секунду до ее исполнения. Видел, как Абель напрягает определенные мышцы, как меняется его хват на рукояти. Поэтому, когда удар обрушился, я уже уклонился. Стойка рассеивающегося тумана в ее чистейшем виде. Я не просто ушел от удара, я растворился под ним. Разлом прошел сквозь то место, где я находился, рассекая воздух и врезаясь в дальнюю стену арены. Камни посыпались вниз, а в стене образовалась трещина глубиной в несколько метров. «Впечатляет», — признался я, материализуясь в стороне. «Но недостаточно». Лицо Абери скозилось от ярости. Он снова поднял меч, концентрирующий больше энергии. «Гнев бури!» На этот раз он не стал целиться в конкретную точку. Абель начал вращаться, создавая вокруг себя настоящий ураган молний. Электрические разряды били во все стороны, превращая арену в смертельную ловушку. Толпа в ужасе попятилась от края в трибун. Даже на расстоянии магические щиты зрителей начали трещать под напором энергии. «Теперь тебе некуда бежать!» – заорал Абель сквозь вой стихии. Но он был прав. Молнии покрывали всю арену, не оставляя ни одного безопасного места – Любая попытка уклониться приведет к поражению разрядом. Но прямая атака тоже самоубийство. Значит, нужно было действовать иначе. Я ринулся прямо в центр урагана, туда, где находился Абель. Молнии обжигали кожу, но я продолжал двигаться. В самом эпицентре бури была небольшая зона относительного спокойствия. Там, где сам Абель контролировал магию. Именно туда я и целился. Мой противник увидел меня в последний момент, когда я уже был рядом. Его глаза расширились от удивления, он не ожидал такой самоубийственной атаки. Мой меч нацелился одновременно в несколько точек. Одним текучим движением я перерезал сухожилие на его правой ноге, затем на правой руке. Он больше не мог ни стоять, ни держать оружие. Но молнии все еще бушевали вокруг нас. Один из разрядов ударил меня в спину, заставив стиснуть зубы, другой опалил левую руку. Мы оба рухнули. Я на ноги, но еле держался, абель на колени истекая кровью из множественных ран. Ураган молний стих. Воздух стал обычным, только пахло озоном и паленым мясом. Меч в моих руках треснул. Обычная сталь не предназначена для таких нагрузок. Клинок держался на честном слове, готовый рассыпаться от малейшего прикосновения. Я медленно подошел к поверженному охотнику и поднял с песка его двуручный меч. Тяжелое оружие, но хорошо сбалансированное. Абель тяжело дышал, стиснув зубы от боли. Кровь текла из рана, крашивая песок. Он едва держался в сознании, но взгляд оставался ясным. «Ты истощен», — сказал я спокойно. «Твое тело тебе не слушается, это конец». Я поднял двуручник, готовясь нанести последний удар. К моему удивлению, Монклер медленно начал подниматься. Каждое движение причиняло ему нестерпимую боль. Это было видно по гримасе на лице. Но он упорно карабкался на ноги, опираясь о песок здоровой рукой. Когда он наконец встал, качаясь или держась, но все-таки встал, то развел руки в стороны. «Это был славный бой», — сказал он хрипло. «Я проиграл. Но как воин я ни за что не умру, стоя на коленях». Я невольно усмехнулся. Давно не встречал таких противников. Тех, кто сражается не просто за победу, а за честь. «Достойные слова», — согласился я. Я размахнулся двуручником, но удар пришелся не по Абелю. Лезвие прошло в паре сантиметров от его лица — Только от ветра он пошатнулся и потерял сознание, рухнув на песок. Арена погрузилась в мертвую тишину. Десятки тысяч зрителей не могли поверить в увиденное. Абелен Трайен Монклер, легендарный воин, глава боевого крыла, одного из сильнейших кланов, лежал поверженный на арене. А над ним стоял какой-то простолюдинцы ранга. Тишина длилась несколько секунд, а затем арена взорвалась ревом. Одни кричали от восторга, другие от возмущения. Кто-то не мог поверить... Кто-то требовал повтора боя. Но судья молчал. Никто не объявлял победу. «Ты должен убить его!» Раздался голос с одного из балконов. Я обернулся и увидел мужчину лет 30 в зеленых одеждах клана Крофт. Он стоял у ограждения, яростно размахивая руками. «Клан Монклер не снял свои обвинения, поэтому бой не закончен!» Еще несколько голосов поддержали его. Видимо, не все были довольны именно таким исходом поединка. Я усмехнулся и поднял двуручник, демонстративно осматривая лезвие. «Это ваши законы, не мои!» — сказал я достаточно громко, чтобы меня услышали на трибунах. «Мой противник славно сражался. Я давно не видел столь доблестных воинов. Такие редкость в этом мире, поэтому из-за подобной глупости ему не стоит умирать. В подобном нет чести». Я развернулся к балкону клана Монклер и размахнулся двуручником и метнул его. Меч полетел с такой силой, что воздух засвистел. Лезвие вонзилось в нижнюю часть балкона, в деревянную обшивку, прямо рядом с одним из мужчин. Тем, что был представлен как Леонард. Весь балкон содрогнулся от удара. Деревянная отделка треснула, а сам меч вошел в нее почти по рукоять. «Полагаю», — усмехнулся я, — «на этом претензий ко мне нет?» Леонард медленно поднялся со своего места. Его лицо было бледным, но голос звучал твердо. «Согласно законам и традициям», — произнес он официальным тоном, — Претензии к победителю сняты. Клан Монклер отныне не имеет права предъявлять обвинения по данному делу. Арена взорвалась еще более громким ревом. Теперь кричали уже все. От восторга, от шока, от неверия. Такого поворота событий не ожидал никто. Я спокойно направился к выходу с арены. Каждый шаг давался с трудом. Бой отнял много сил, а раны напоминали о себе жгучей болью. Путь к возвращению собственных сил был еще очень долгим. У выхода меня встретил Кайден. Парень был в полном шоке, его лицо выражало смесь восторга и ужаса. «Дарион!» — воскликнул он, подхватывая меня под руку. «Ты... ты победил! Мы выиграли! Это же целое состояние! А я ведь чуть было не совершил ошибку и не поставил меньше, чем ты просил!» «Отлично!» — пробормотал я. «Значит, можно будет закатить завтра пир и славно поесть. Мы ведь должны отпраздновать открытие последнего предела». «Поесть?» — Кайден чуть не подпрыгнул от такого заявления. «Дарион, ты понимаешь, что произошло?» Ты победил одного из сильнейших охотников столицы. На тебя сейчас смотрит вся аристократия. Зрелище они получили, согласился я. А теперь мне нужно поспать. Бой отнял больше сил, чем я ожидал. Кайден продолжал что-то тараторить о ставках, деньгах, репутации, но я его уже не слушал. Усталость накатила волной, и хотелось только одного. Добраться до постели и вырубиться на ближайшие часов десять подразмеренный шум телевизора». В вип-ложах творилось настоящее столпотворение. Представители кланов обсуждали увиденное с таким жаром, словно сами участвовали в поединке. «Невероятно!» — восклицал глава клана Вейн. «Простолюдин победил Хабеля Монкляра». «И не просто победил», — добавил представитель клана Микель. «А еще и пощадил. Такое благородство — редкость в наши дни. Вы видели его технику?» — спрашивал мастер боевых искусств из клана Ятагучи. «Столько разных стилей в одном бою! Люди учатся этому десятилетиями!» «А его спокойствие?» — не унимался торговец из клана Тарнс. «Даже под градом молний он не потерял хладнокровия. Многие бросали завистливые взгляды на место, где до этого сидел Кайден Вайард. Парень первым разглядел потенциал в этом загадочном мечнике и теперь пожинал плоды. «Вайард умеет выбирать людей», — произнес один из клана Крофт. «Интересно, можно ли переманить этого Торна к себе?» — Сомневаюсь, — покачал головой представитель клана Микель. Такие люди верны своему слову, а судя по тому, как он держится, он уже дал слово Ваярду. — Но можно попробовать предложить сотрудничество, — задумчиво произнес торговец. При таком мастерстве он мог бы стать ценным союзником в решении деловых споров. Действительно, традиции позволяли решать конфликты через поединки. И когда у тебя есть такой искусный дуэлянт... «Можно вести дела более агрессивно, зная, что спорные вопросы решатся в твою пользу». «Надо изучить его прошлое», — предложил кто-то. «Откуда он взялся? Где учился? У кого?» «И что его мотивирует?» — добавил другой. «Деньги? Слава?» Постепенно лужи опустили. Представители кланов расходились, но в их головах уже крутились планы. Дарион Торн стал фигурой, с которой теперь нужно было считаться». И Многие желали ее использовать в собственных партиях. Когда все ушли с балкона клана Монклер, там осталась только одна фигура. Хлоя Монклер стояла в ограждении, ее руки сжимали мраморный бортик до белых костяшек. Даже в полумраке, опустевшей ложи ее фиолетовые глаза горели нездоровым блеском. Она смотрела на арену, где техники уже убирали следы боя и песок, пропитанный кровью. Но в ее воображении поединок продолжался. Каждое движение Дариона, каждый удар, каждое проявление мастерства. «Потрясающе — Потрясающе! — прошептала она, и ее голос дрожал от возбуждения. — Великолепно! — Хлоя рассмеялась. Сначала тихо, потом все громче. Смех ее звучал в пустой ложе, эхом отражаясь от стен. — Я хочу его! — воскликнула она, сжимая руки в кулаки. — Он обязательно станет моим! В ее воображении уже рождались планы. Как познакомиться, как заинтересовать, как заполучить этого удивительного мужчину. Его силы, его спокойствие, его благородство — все это разжигало вне огонь, которого она давно не чувствовала. Она в вожделении двигала бедрами, а ее ноги терлись друг о друга. Все внутри горело. «Эй, ты!» — окликнула она одного из своих слуг. Молодой человек тут же подбежал, кланяясь. «Да, госпожа Хлоя. Раздабудь мне всю информацию об этом Дарио, не Торне», — приказала она. В ее голосе звучали властные нотки. «Где он живет? Чем занимается? С кем общается? Все, что сможешь найти. Слушаюсь, госпожа. И действуй быстро!» Добавила Хлоя, снова поворачиваясь к арене. Слуга поспешил выполнять приказ, а Хлоя осталась одна со своими мыслями. В ее воображении Дарьян уже принадлежал ей. Сильно, непокорный, но в конце концов поддавшись ее чарам. В ее представлении иначе и быть не могло.